Мои карманы были набиты маленькими деревянными квадратиками. Хотя мужи Виталий смог заниматься со мной только в часы досуга. Много времени уходило на переходы, они были длиннее или короче в зависимости от того, как далеко отстояли друг от друга деревни. Нам нужно было давать представления там, где мы рассчитывали на хороший сбор, репетировать роли с собаками и дужкой. готовить себе еду, и только после всех этих дел можно было думать о чтении или музыке. Чаще всего наши занятия происходили во времена привала, у подножия дерева или на кучке камней. Обычно я раскладывал свои кусочки дерева прямо на траве или на дороге. И всё же я многому научился. Кроме того, я привык делать большие переходы то было для меня не менее полезно, чем уроки Виталиса. Пока я жил у матушки Барбарен, я был довольно слабым ребёнком. Но от бродячей жизни и постоянного пребывания на воздухе мои руки и ноги окрепли, лёгкие развелис, кожа огрубела, я легко переносил холод и жару, солнце и дождь, лишения и усталость. Такая закалка помогла мне противостоять жестоким ударам судьбы. которые неоднократно обрушивались на меня в продолжение всей моей юности. Глава 8. Суд. Однажды вечером мы пришли в город, расположенный на берегу реки. Его дома большей частью довольно некрасивые, были выстроены из красного кирпича. А улицы, вымощенные маленькими острыми булыжниками, мало приятными для ног уставлых путешественников. Виталис сказал мне, что город этот называется Тулуза, и что проживём мы здесь долго. Как обычно, мы прежде всего позаботились о том, чтобы найти подходящие места для наших представлений. Их оказалось достаточно в особенности в той части города, которая находится по соседству с Ботаническим садом. Там есть красивая лужайка, окружённая большими деревьями, и на эту лужайку выходит много бульваров. На одном из таких бульваров мы и расположились. Первое же представление собрало много зрителей. С несчастьем стоявший на посту полицейский с явным неудовольствием встретил наше появление. От того ли, что он не любил собак, от того ли, что мы нарушали порядок в его участке? Но он приказал нам немедленно уйти отсюда. Было бы, конечно, гораздо благоразумнее не связываться с полицейским и уступить ему. Однако Виталис, несмотря на своё скромное положение, был очень горд. Кроме того, он считал, что в его поступках нет ничего противозаконного. И потом отказался повиноваться полицейскому. Когда Виталис хотел сдержать свой гнев, он обращался с людьми с преувеличенной вежливостью. Может ли глубокоуважаемый представитель власти указать мне правила, запрещающие таким жалким комидиантам, как мы, заниматься своим ремеслом в общественном месте? Спросил Виталис с низким поклоном снимая шляпу. Полицейский ответил, что Виталис обязан его слушаться, а не возражать. Безусловно. Я обещаю подчиниться вашему приказанию немедленно, как только вы укажете нам о каких постановлениях вы их даёте. В этот день полицейский повернулся и ушёл, а Виталис со шляпой в руках смиренно согнувшись, проводил его преувеличенно почтительным взглядом. Но на следующий день полицейский снова подошёл к нам, перескочил через верёвки и накинулся на нас как раз в середине представления. "Извольте надеть на мордники на собак", грубо крикнул он Виталису. "Надеть на мордники на моих собак!" существует такое постановление полиции и вы обязаны его знать. Мы только что начали пьесу, которая называлась Больной принимает слубительное. Так как мы впервые исполняли эту пьесу в Тулузе,